Но этим вечером всё было в полном порядке. Я умудрился впасть в полубессознательное состояние, не выпив почти ни капли вина. Слишком много еды и ещё больше новых впечатлений произвели на меня совершенно сокрушительный эффект. Самым грандиозным событием вечера для меня стал торжественный вынос обещанной жареной халдобы. Не знаю, что впечатлило меня больше. Гигантские размеры подрумянинной рыбины, блюдо, с которым едва поместилось на длинном столе, за каковым сидело не меньше дюжины человек, не считая самого Хехельфа, который восседал во главе стола верхом на драгоценном сундуке. Или хваленая хозяйка трактира, невообразимо угрюмая пожилая женщина, одетая только в цветастую юбку и массивное драгоценное ожерелье, с грехом пополам прикрывавшее голую грудь. Это потрясающе, дама умудрилась подать нам сие чудовище, не прибегая к посторонней помощи. И мой разум до сих пор отказывается смириться с этим вопиющим фактом. Не могу сказать, что Хехельф выполнил своё обещание и съел халдоба в полном одиночестве, но четверть он одолел без посторонней помощи, из-за это я ручаюсь. В какой-то момент я вспомнил о нашем несчастном пленнике и вбил себе в голову, что его надо покормить. С хохоль vom случился приступ гамерического хохота, но я настоял на своём. Глаза бы мои не видели эту страмослябскую рожу, но я почему-то не мог смириться с мыслью, что где-то поблизости находится несчастное, голодное живое существо, чётко оглашающее окрестности жалобными воплями и тюмеме. В довершение ко всему я вспомнил, что именно давит разъебанович таскал мне воду. и ненужную в моём тогдашнем положении еду всё время, пока я сидел на рее, и мне припекло немедленно отплатить ему за эти мелкие услуги. В конце концов Хехель понял, что меня легче убить, чем переубедить, и быстренько организовал небольшую спасательную экспедицию на Чинки в главе со мной любимым. Меня сопровождали два симпатичных мордоворота, которые оказались его матросами. Мордоворотом был дан приказ тащить пакеты с гостинцами для нашего пленника, следить, чтобы я не свалился в воду и не сунулся на чужой корабль, и вообще доставить меня обратно в трактир целым и невредимым. После того, как я убедился, что связанные руки не мешают Давыду Розьебановичу жадно поглощать шедевры холондоинской кухни, этот неуклюжий с виду дяди изгибался как шланг. Я утратил интерес к собственной благотворительной миссии, и запросился обратно. Надо отдать должные хэхельфовым матросам. Один из них повёл меня в трактир, а другой остался рядом с пленником. Следить, чтобы тот не подавился на радостях, я полагаю. Когда я проснулся в совершенно нормальной человеческой кровати, да ещё и с гудящей словно с перепоя головой, я чуть был не решил, что всё в порядке. Старый бродяга Макс вспомнил свою развесёлую юность, перебрал на дружеский пирушке, Всю ночь мучился кошмарами, но теперь проснулся, так что всё хорошо. Правда, уже через несколько секунд я вспомнил, что дружеская пирушка действительно имела место, но веселился я в обществе некоего симпатичного господина Хехельфа Кромкелята из Энильбы и его старинных приятелей в населённом пункте под названием Сбо на острове Хаулндойн. Так что и проснулся я не где-нибудь, а именно на острове Холмдойн, будь он не ладен, в доме этого самого Хехельфа, состоящего почти исключительно из спален для гостей. Вчера ночью мне пришлось решать, в какой из доброго десятка комнат я вас желаю бросить свои ни на что не годные к этому моменту кости. Вот черт размечтался. Дома он оказался, видите ли. Несколько минут я провел совершенно бездарно. Изволил предаваться глубокой печали. К счастью, мне не удалось сконцентрироваться на этом сомнительном удовольствии. «Нет, ты все-таки великий мастер дрыхнут, Ронхол Маггут!» В голосе появившегося на пороге Хэхельфа звучало искреннее уважение. «И ведь не пил вроде вчера, а проспал почти до заката». «Почти до заката?» — изумился я. «Ничего себе!» «А я-то пытаюсь понять, с какой радостью у меня голова гудит». «С пережору», — жизнерадостно объяснил Хехель. «Ты же половину холдобы сожрал и не подавился». «Насколько я помню, это ты сожрал половину холдобы», — возмутился я. «Ну да, а ты другую половину», — невозмутимо объяснил он. «Ладно, вставай. Если хочешь умыться, ступай во внутренний дворик. Сегодня тепло, можно искупаться в бассейне». А если замёрзнешь, рядом с бассейном стоит бочка с горячей водой. Умоешься, приходи на кухню. Во-первых, я собираюсь перекусить, а одному мне скучно. А во-вторых, одним словом, есть разговор.